Глава 9. Мы собрались возле вертолета, готовы к отправке на базу. За два дня, прошедшие с момента ликвидации гнезда, лагерь сильно изменился. Большую часть оборудования вывезли. Снова заработала связь, палаточный городок потихоньку сворачивался. Лежа на траве, пивоварень вслух предавался мечтам. Отпустят в увольнение, пойду в ресторан и наемся от пуза. Надоела столовская пища, хочу вкусной еды. Чистую скатерть, официанта, музыку тихую, красивую девушку за соседним столиком. Я тоже хочу красивую девушку. Это злобный. Только не за соседним столиком. Поедешь в город, скажи мне. Аскет, ты что сделаешь, когда вернемся? Поклонюсь Котельникову в ноги. Злобный расхохотался. «А потом?» «Не знаю, мне надо в Питер съездить». «Вряд ли получится», вмешался студент. «На пару дней из базы отпустят, но не больше. Будем писать отчеты. Исследовательский отдел наверняка уже приготовил нам отдельную камеру с ручкой и кипой бумаги». «Мы были счастливы. Можно спокойно сидеть среди друзей, разговаривать ни о чем, предаваться несбыточным мечтам, зная, что никто не прибежит и не пошлет тебя в пекло, что все живы, впереди отдых. Даже предстоящая, нудная и неинтересная работа не смущала. Напишем, что начальство требует. Дикие тренировки начнутся позже. Сейчас можно просто лежать и ни о чем не думать». «По идее, им должны медаль какую-то дать», — подал голос Плетка. «На хрена нужна эта медаль?» — фыркнул Палач. Главное, живы остались. На территории России сейчас 8 гнезд. Две четверки, две тройки, остальные двухъярусные. Студент рассуждал вслух, лежа на диване. Мы недавно снесли одно. Поисковики сразу нашли новое натуре. Чижов обмолвился. Темп роста численности гнезд растет. Значит, если сейчас прирост одно в месяц, в следующем году будет два в месяц. И что в конце концов? Посылать простых людей бессмысленно. Потери слишком велики. Значит, надо использовать псионов. Раз так спускаться на зачистку, мы будем все чаще и чаще. Начнутся потери. Что бы вы сделали на месте нашего мудрого начальства, а? Разговор начался после недели отдыха, выделенной нам за успешно проведенную операцию. Сергачев 10 минут назад сообщил нам, что хорошего понемножку. «Расслабляться не надо. Через две недели полетите под усть Салду. Штурмовать гнездо». Научники заметили начальные признаки образования третьего яруса. Нужно зачистить его как можно быстрее. В дальнейшем, по его словам, наша жизнь войдет в строгий ритм. Приблизительно неделя на зачистку, неделя на отдых, две недели на подготовку. Мы собрались в комнате отдыха обсудить новость. Ясное дело, нужны новые бойцы. Плетка сосредоточенно разглядывал корзинку с яблоками, выбирая, какое повкуснее. Завтра приезжают в первая группа, восемь человек. К концу недели все подтянутся. Еще две по восемь и одна семь. Говорят, есть одна девушка. Ну и нахрена она нам нужна? Не кино снимаем, баба в отряде железно приносит неприятности. Мужики беситься начинают. Злобный эмоционально взмокнул рукой и выругался. «Аскет, ты чего броню навесил? Не в гнезде же!» «Тренируюсь. Я теперь всегда ее держу». Я увидел зарождающийся в глазах вопрос и поспешил ответить заранее. «Да, даже там. Изнутри все проходит». «А спишь как?» «Сложно, но можно. Со временем привыкаешь». Сразу после возвращения нас заставили написать отчет по свежим впечатлениям. Особенно Чижов просил указать, какие именно недостатки есть в методике обучения и что нам хотелось бы изучать дополнительно. Я указал на способность некоторых чужаков прятать свою ауру. Просил внести курс первой помощи, желательно по наработкам Даниилова отдела и увеличить число тренировок, связанных с удержанием знаков. Не знаю, какие конкретные изменения внесут в программу обучения новичков, но шевеление среди инструкторов было. «Не отвлекаемся от темы», – попросил студент. «Не то мысль уйдет. В связи с появлением в отряде новых членов, лично у меня возникает два вопроса. Первый. Откуда взять необходимое количество людей с подходящими данными? Второй. Кто станет их учить? Я что хочу сказать? К нам берут людей с наполнением 60 или выше. Брать с меньшим не имеет смысла. Людей с сильной оболочкой не так много». «К тому же нас полгода гоняли. Новичков, я думаю, будут не меньше. Где найти нормальных инструкторов?» «Не тяни!» — помочился сидевший в уголке палач. «Ты всегда так. Сначала сам обдумаешь вопрос, потом с нами советуешься. Говори сразу, что решил». «Ну, не то, чтобы решил. Я так рассуждаю. Наверху неглупые люди сидят. Они сразу увидели, что от псионов любой силы будет польза». Пусть не ясно какая, но польза. Поэтому они начнут прогонять через гнезда максимальное количество людей, чтобы те получили наши способности. Попутно станут искать способ увеличения оболочки. Это позволит со временем получить большое количество бойцов, способных без крупных потерь убивать чужаков. Неделю назад через гнездо прогнали батальон, в следующий раз будет не меньше. Вот увидите, со временем в недочищенные гнезда экскурсии организовывать будут. Увидев наш недоверчивые улыбки, он поправился. М -м, «Хорошо, не экскурсии, только приглашать посторонних людей точно будут. Журналистов, ученых, да мало ли кого, гринписовцев каких-нибудь. Однако сразу возникает вторая проблема. Таких людей надо учить. Мы присутствующие, раньше имели военный опыт, в гнездо спускались не по разу. Исключение составляет Аскет, но он личность уникальная». «Откуда такое мнение?» И то нам полгода переучиваться пришлось. Среди новичков, я уверен, почти все такие же. Если раньше требовался один инструктор, то сейчас понадобится трое-четверо, причем очень высокого уровня. Иначе качество обучения упадет. Найти людей с нужными навыками очень сложно. Значит, будут привлекать нас. Нас учили по тем же методикам. Опять же, опыт. Мы знаем и можем показать вещи, которые не знают наши учителя. Что скажете? Присутствующие помалкивали, переваривая информацию. Студент обладал редкой и полезной особенностью. Из общеизвестных фактов он делал далеко идущие выводы и при этом почти не ошибался. Обычно с ним спорили ястреб и пивоварень, но первый сейчас мыкался по врачам, второй сидел в столовой. Сердобольные поварихи подкармливали его перед началом завтрашних мучений. Сам он тренировки мучениями не считал, но от добавки не отказывался. Поэтому слова студента остальные приняли на веру и сейчас рассматривали все достоинства и недостатки своего будущего положения. Нас станет больше. В гнезда можно будет спускаться не в сопровождение простых автоматчиков, пусть и очень опытных, а таких же псионов, как и мы сами. Я уважал обычных бойцов, спускавшихся вниз без наших способностей, до последнего не имея возможности увидеть врага и, тем не менее, продолжавших исполнять свой долг, но работать предпочитал с такими же, как я сам, подготовленными псионами. Идти в бой нужно с теми людьми, которые тебе доверяют. Мои же приказы, не псион, могут показаться лишенными смысла. Кроме того, я вообще плохо схожусь с людьми. Посторонний человек за спиной меня нервирует. Даже среди нашей группы я верил, пожалуй, только студенту, злобному и палачу. Их я понимал. В то же время, если нам придется выступить в роли инструкторов, сократится время наших собственных тренировок. Вот это намного хуже. Всей группе стоило большого труда справиться с одной пятиуровневой тварью. Но рано или поздно придется лезть на четвертые ярусы. Где чужаки пятого уровня? Обычное явление. «Значит, нужно уметь справляться с ними в одиночку, максимум в парах. Когда нас пошлют в такие гнезда, неизвестно. Могут и через пару месяцев, в эйфории от успехов». «Нужно нарабатывать свои команды», – озвучил вывод студент. «Поначалу только мы, потом постепенно принимать новичков. Придется сосредоточиться на работе парами или тройками, других вариантов нет». На следующий день прибыли новички. Если быть точным, в военном деле это были опытные специалисты. Просто учиться им придется вещам новым и неизвестным. Представьте себе, что у вас выросла новая рука или хвост. Появились совершенно новые органы чувств. Сколько времени вам придется их осваивать? Не маловато ли шести месяцев? Начальство считало, что достаточно. Даже раздавались голоса сократить срок обучения. Сергачев отбивался. Но надолго ли его хватит, никто не знал. Такие подробности из высоких сфер нам поведал Коробок, к которому я зашел рассказать о последнем штурме. Моисей Львович принадлежал к стану заклинателей и пользовался большим уважением в научной среде, что позволяло ему входить в весьма высокие кабинеты. Сначала он долго благодарил меня за меч света, как ребенок, радуясь новой игрушке. Потом внимательно выслушал мои комментарии. На просьбу о разработке методики копирования знаков он недовольно поморщился. «Милый мой, то, о чем ты просишь, моя голубая мечта. У меня целый отдел на этой теме сидит. Все пытается разработать хоть какие-то общие принципы. Ничего. Нет даже теоретических наметок». «Жаль. Что еще меня интересует? Еще хотелось бы ускорить рост оболочки. Это возможно?» Да, вам покажут некоторые приемы. Будет их выполнять. Мы разработали методику искусственного роста. Только у нее такие побочные эффекты, что вот Рэб берет. Общаясь на профессиональные темы, коробок становился другим, сухим, немногословным. В первый раз, уговаривая меня идти к нему на работу, он был слишком взволнован и слабо контролировал эмоции. Но сейчас передо мной сидел не безумный ученый с горящими фанатичным блеском глазами, а умный человек, любящий свое дело и не стесняющийся эту любовь демонстрировать. Впрочем, когда разговор переходил на отвлеченные темы, общаться становилось невозможно. Например, обсуждая качество подаваемой в столовой пищи, он сумел прочесть мне лекцию о сравнительных достоинствах древнеегипетского, много песка, грубый помол и древнегреческого хлеба. Прошедшую неделю я потратил с толком. Мне удалось получить доступ в исследовательский отдел. Чижов выбил разрешение на участие в некоторых экспериментах по воздействию на человеческую ауру. Подобные исследования проводились под строгим надзором безопасников. Посторонних старались не привлекать. Однако ученым-разработчикам требовались люди с высоким наполнением оболочки. Суперов в исследовательском не хватало, поэтому сделка была заключена. Я считал ментальные воздействия перспективными с точки зрения борьбы с чужаками, особенно в части обнаружения. Так называемые теневики, твари, способные прятать свою ауру, являлись серьезной проблемой. Сергачев обещал найти подходящего спеца в этой области, но лучше пошевелиться самому. Прошло три дня после начала занятий у новой группы, когда прогнозы студента начали сбываться. Время от времени нас вызывали для демонстрации знаков. Иногда мы вели некоторые занятия. В основном мы работали с самыми перспективными учениками. Шлифовали их. Если быть точным, я редко работал с новичками. Все мое время занимали самостоятельные тренировки и исследования в лаборатории. Времени не всегда хватало просто поесть. Установился интересный график. Подъем в 6 часов, 2 часа физической подготовки, бег, рукопашный бой, работа с оружием, часовой перерыв на душ и завтрак. После завтрака мы шли в классы, где до часу дня слушали лекторов из наушников и сразу на месте практически отрабатывали материал, закрепляя услышанное. Нам давали 2 часа на обед и отдых. Потом опять продолжались выматывающие тренировки. В это время к нам могли прикрепить нескольких новичков. Особенно часто такой груз взваливали на студента и палача. Что поделать, начальство всегда замечает хорошие педагогические навыки. Занимались до 7 вечера, потом наступало свободное время – душ, ужин, комната отдыха. Отбой официально наступал в 10 часов, но фактически после ужина занятия продолжались, по крайней мере у меня. Лаборатория, отработка приемов, показанных Даниэлом, самостоятельная работа с палачом или злобным. Хотя измененному организму требовалось всего шесть часов сна для полного восстановления, неизученного материала было слишком много. Я не успевал. В те редкие случаи, когда меня ставили учить новичков, я их обучал именно ментальным воздействием. Под таким термином понималась широкая область знаний, направленная не только на боевое применение, хотя в первую очередь нас интересовало именно оно – Как внушить страх, как найти спрятавшегося, как распознать ложь, умение отсечь боль, заставить тело двигаться и сражаться, не обращая внимания на раны, способность чувствовать опасность, вхождение в ускоренный режим, когда время становится густым и прозрачным, рассудок скользит на грани невозможного, информация рассматривается с нескольких точек зрения разум, и движения становятся настолько стремительными, что человеческое тело не выдерживает и начинает разрушаться. Сложно и безумно интересно. Хождение по грани, самое легкое упражнение, таило в себе опасность потеряться в абстракциях работающего на пределе рассудка. Пока что новичкам давали подготовительные упражнения. Глупо надеяться, что они сумеют сразу добиться чего-либо серьезного. Среди наших новых коллег преобладали люди из той же среды, что и мои друзья, то есть профессиональные военные. Затесалось и двое посторонних, случайно попавших в район инициации. Иван Сергеевич, здоровенный сибиряк-охотник, которого за 50-летний возраст прозвали дедом, и Ольга, единственная девушка в отряде. При взгляде на ее ауру становилось страшно, настолько черной она была. Не знаю, какое горе девушка пережила в недавнем прошлом, но последствия шока не пройдут еще долго. Глядя на ее фанатичную решимость и упорство на занятиях, можно было заподозрить и личную ненависть к чужакам. Наше знакомство состоялось при несколько забавных обстоятельствах. Чтобы повысить свою чувствительность, я третий день, не снимая, носил повязку на глазах, и незнакомый человек мог принять меня за слепого. Поэтому, когда я вошел в класс, и преподаватель объявил ученикам, что перед ними новый инструктор, ауры всех бойцов полыхнули удивлением. Оно возросло еще больше, когда стало очевидным, что без зрения прекрасно можно обойтись, Конечно, я объяснил, для чего ношу повязку, но после этого среди новичков поползли странные слухи. — Чему ты удивляешься, Аскет? — сказал плач после совместной тренировки. — Представь себе, сидят спокойно ребята, препода ждут, как вдруг в класс заходит слепой мужик с идеально прямой осанкой, костистым лицом, как у средневекового инквизитора, и привычка отвечать на вопросы до того, как его зададут вслух. «А с тех пор, как злобный рассказал, как ты свою первую тварь туристским топориком на мясо разделал, место в легендах тебе обеспечено!» Злобному не стоило этого говорить. Что касается их вопросов, пусть учатся маскировать ауру. Их эмоции слишком сильны и привлекают внимание. Легко догадаться, о чем они думают. За неделю до начала штурма второго гнезда судьба преподнесла маленький сюрприз. Сразу после завтрака должно было состояться очередное занятие по знаковой теме. Когда, войдя в класс, я ощутил странное. В кабинете никого не было, и, тем не менее, я был готов поклясться, что за мной кто-то наблюдает, кто-то смутно знакомый. Реагируя на мою застывшую позу, подобрались и остальные. «Что случилось?» Студент внимательно сканировал пространство, прощупывая не только эту комнату, но и дальше, сколько хватало сил. «Чужое присутствие. Угрозы нет». Ребята немного расслабились. Одно дело, когда твой товарищ застывает в полной готовности, и другое, когда инструкторы приготовили очередной тест. Еле уловимое присутствие незнакомого разума ускользало от меня. Определить постороннего удавалось скорее интуитивно. У любого человека иногда возникает чувство, что на него смотрят. Сейчас было так же, только немного иначе. В ауре помещения витал чужой отпечаток. Пришелец не мог спрятать его. Или не захотел. Ближе, ближе. На пути сенсоров постоянно вставали какие-то помехи. Было так же сложно, как искать в темноте по запаху сдохшую мышь. И нос зажать хочется, и пользоваться можно только им. Тем не менее, я нашел. Пришелец прекрасно замаскировался. Но ему не удалось растянуть защиту на весь диапазон излучения мозга. Ауру он спрятал. С помощью неизвестной методики отводил взгляд от физической оболочки. Только вот про излучение разума забыл или не смог качественно прикрыться. Я же в последнее время постоянно использовал сверхчувственные восприятия и поневоле поднаторел лучше прочих из нашей команды. Потребовалось усилие, чтобы переключиться на более сложный уровень. Но мне это удалось. Я уверенно указал рукой. «Здесь!» «Здравствуйте, глубоко уважаемый Виктор Андреевич!» В пустом углу из ниоткуда возникла человеческая аура. Смутно знакомый голос продолжал говорить. «Что же вы жалуетесь? Говорите, что тварюшки прячутся от вас хорошо. Ежели меня так легко заметить смогли. Ась!» Сергачев звонит, волнуется. Уважаемый человек телефон обрывает. Преподаватели по экстрасенсорному сканированию требуют. А он вам и не нужен, оказывается. За дальней партой сидел однажды встречный мной человек, тот самый здоровенный мужик, который поймал меня возле избушки Даниила. Чтобы убедиться в этом, я снял повязку с глаз, и взгляд сразу напоролся на широченную улыбку. «Давно не виделись, Виктор Андреевич. Восемь месяцев. В прошлый раз вас не представили. Зовут меня Фролов Константин Валентинович, но вы меня зовите призрак. Меня все так зовут. Даже удивительно». «Сюда вот позвали, попросили рассказать, как можно спрятанную душу найти, ну и как самому прятаться, а выходит, вы без меня справляетесь. Короче, я ваш новый преподаватель. Садитесь за парты, ребятки!» Призрак учил трудным, но интересным вещам. Он сразу предупредил, что эти методики разрабатывались для работы с людьми и против людей, поэтому с чужаками могут возникнуть неполадки, хотя утверждал, что общие принципы одинаковы для всех». Оказалось, можно таким образом замаскировать свою ауру, чтобы она не оставляла ментального следа, по крайней мере, четко видимого. Однако невозможно стереть все следы. Что-нибудь достается всегда, и в местах физического контакта с окружающей средой оставались еле заметные психические эманации, по которым можно заметить чужака. Та методика определения духовного излучения, которой нечаянно воспользовался я, была призраку известна, но он считал ее слишком сложной. «Вам уже приходилось проверять свою маскировку против псионов?» Студент первым задал интересующий всех вопрос. «Приходилось. Сами понимаете, война войной, а тихий час по расписанию. Наши западные друзья сейчас гадят намного меньше, чем до вторжения. Но конкурентная борьба есть сущность капиталистического общества. Их разведки работают против нас плотно. Если раньше шпионили за промышленными секретами, то сейчас стараются урвать последние разработки в области псионики или сделать закладку в мозгу политического лидера или завербовать сильных псионов. Задачи разные. Мне казалось, существует договоренность об обмене данными о чужаках. Четыре знака пришло к нам из-за рубежа. Договоренность существует, только выполнять ее можно по-разному. Можно сказать, например, что какие-то данные являются продуктом интеллектуального труда. «Под соглашение не попадают. И попробуй, докажи обратное». Призрак отличался интересной манерой речи, напоминавшей Анискина из старых советских фильмов. Он откровенно говорил, что противостояние с западными странами никуда не делось, просто ушло вглубь. Китай и Япония тревожили его меньше. Эти страны были заняты своими проблемами и беспокоили наши интересы реже. Арабские же государства рассматривались как агенты влияния Запада. «Понимаете, ребятки, рано или поздно и вам придется поучаствовать в наших делах. Все чаще появляются люди, обладающие пси-способностями, но склонные нарушать закон. Мы ведем учет таких людей, однако за всеми не уследишь. Если не простые хулиганы или преступники, действующие в личных интересах, особых проблем не возникает. Нейтрализовать полудурков легко». Однако есть псионы, прошедшие серьезную подготовку, обладающие хорошей материальной базой и действующие в интересах других государств или крупных деловых групп. Некоторые личности, с которыми нам приходилось сталкиваться, при задержании оказывали такое сопротивление, что жертвы среди оперативников исчислялись десятками. Поэтому позднее, когда ваши младшие братья войдут в строй, мы будем привлекать отдельных бойцов к своим операциям. Возможно, раньше. Сергачев объявит отдельно. Пока что вам время от времени будут давать информацию по темам, не предназначенным для борьбы с чужаками, но хорошо работающим против людей. Не удивляйтесь. Вы меня извините, но у нас сейчас и с гнездами проблем хватает. Палач выглядел недовольным. «Нас всего-то шестеро. Успеет Ястреб к следующему штурму вернуться? Неизвестно. А вы нам еще дополнительные работы подкидываете». «Ну, что вы так, молодой человек, переживаете?» По лесу призрака расплылась широкая улыбка. «Дело это не скорое. Раньше, чем через год, вас никто и не отпустит. Вам же еще третьему набору опыт передавать. Да-да, уже трех человек нашли. Месяца через два группа будет сформирована». — Учить их, правда, придется подольше. Новички — люди совсем не военные. Но пока у нас своего спецназа против людей заточенного не появится, использовать решено вас. — И когда они появятся? Да кто же его знает? Сейчас всех, у кого наполнение 60 и выше, направляют либо в отряд ПСИ, либо в исследовательский. Почти все идут к вам. Агитация очень сильная. Дело в том, что страна большая. Новые гнезда появляются слишком часто. Во Франции сделали отряд Боярд. Так он за год два раза в штурмах участвовал. Время на зачистку не ограничивается. Учеба занимает год, а не 6 месяцев. «У нас так не получится. Площадь суши слишком велика. Правда, поговаривают, что французы скоро начнут в Африку часто мотаться, потому что местные не справляются. Но если вам кажется, дорогие мои, что заниматься надо чужаками и только чужаками, то вот вам такой пример». Месяц назад в Ингушетии народ стал волноваться. Местные власти вместо того, чтобы успокаивать, наоборот, страсти подогревали. Пришли наши спецы, поговорили, видят, что-то странное у людей в ауре творится. Стали искать, нашли закладку. Кто-то повысил агрессивность руководства, слегка расшатал психику и легким движением мозгов получил нужный результат. По республике взрывы идут. Сейчас вроде всех очистили, люди успокоились. «Самое обидное, что мы знаем, кто работал в Ингушетии, только взять не можем. Доказательств нет».